Глава 19. Подсобка, куда Староконь отправил присобщиков, располагалась неподалёку от нашего рабочего места. Это было помещение квадрата на 30 площадью или чуть больше, заставленное у дальней стены туго набитыми мешками. Именно их, как пояснил Гриша, начальник приказал перетащить в ждущему у боковых ворот цеха грузовику. А что это такое? Её козан на странный ярко-оранжевый песок, а ещё лучше сказать пыль, которая покрывала весь пол толстым слоем. Что ты узнает? Пожал плечами Толик. Краситель, что ли? Передумал, с подозрением посмотрел на меня Гриша, обратив внимание на моё замешательство. Ни разу успокоил его я. Понесли? Он кивнул, и мы втроём осторожно ступили на ярко-рыжую пыль. От каждого, даже максимально аккуратного шага, поднимались тёмные облачка, а ощущение было словно мы шли по муке. Поратопав до середины я понял, что меня смущает, и обернулся. А потом от изумления чуть не выругался. Что такое? спросил Гриша, и я молча указал ему на наши следы. Они были синими, как будто не мы прошлись по усыпанному странной пылью полу, а кто-то нарисовал силуэты подошв краской. Чутовщина какая-то, пробормотал Толик и пошёл дальше. Схватив один из мешков, закинул его себе на спину и потащил к выходу. Мы с Гришей последовали его примеру. Мешки оказались не очень тяжёлыми, но очень твёрдыми, как будто внутри был застывший цемент. Нести их поэтому было неудобно, однако мне не хотелось ударить в грязь лицом. Вот и приходилось сделать мужественный вид, сдерживая ранние статические покряхтывания, тащить на себе этот непонятный груз. На улице нас ожидала Калхида, она же Каз, где ещё кутаиского автозавода в Грузии. В её длинный одноосный прицеп нам и нужно было грузить мешки. Там стоял совсем юный парнишка с темноватым ушком на верхней губе. Похоже, выпускник ПТУ. Он и принимал у нас груз, с трудом ворочая его, роняя и обливаясь потом. И это несмотря на промозглую октябрьскую погоду. Возвращаясь со следующим мешком, я вспомнил, как папа мне ещё в детстве рассказывал об этих машинах. Мол, делали их из рук вон плохо, и шоферов Колхиду не любили. Как правило, на эти машины сажали совсем молодых, как наш чудушный помощник, неопытных водителей. Потому что бывалые шоферюги, накрутившие не одну сотню тысяч километров, обходили продукцию кутайского автозавода на расстоянии пушечного выстрела. Калхиды мало того, что были капризны и часто ломались, так ещё и сворачивались при неудачных манёврах, и задний борт прицепа догонял кабину. В общем, сомнительная машинка. По дороге обратно в подсобку я встретил Нону, которая уже приступила к выполнению моего задания. Интересно, чем она занимается в свободное от стен газеты время. У станка-то хоть иногда стоит. Впрочем, ладно, это не моё дело. А сейчас именно она может мне помочь. "Нона, у тебя плёнка цветная?" спросил я. "Здесь нет, она похлопала по зениту, а так в красном уголке лежит. Срочно замени", потребовал я. "Дело очень большой важности". Так меня Виктор Димедович потом и ленчует. Нона вытаращила глаза. "Как негров в Америке? Никто там уже их давно не ленчует". Я покачал головой. Давай под мою ответственность. Я тебе потом из фондов редакции плёнку пришлю. Даже сам привезу на завод лично. У меня ещё смена есть. Но она задумчиво почесала затылок совсем как парень. Можно тут аплёнку вставить? Так, давай так и сделаем. Я поторопил её. В общем, беги, вставляй цветную плёнку и обратно сюда. Будешь фоткать, как мы здесь мешки таскаем. Тоже для газеты? Глаза девушки блеснули. Для газеты? Пот дёрнул я её, но она тут же помчалась со скоростью, которой позавидовал бы и мастер спорта. Я по-прежнему не знал, что за дрянь лежит на полу в подсобке, но тот факт, что она меняет цвет от соприкосновения, меня сильно тревожил. И если бы не скрытный стараконя, с которой он пытался меня спроводить, может быть, я не стал бы просить Нону всё это задокументировать. Однако всё это вместе создавало картину безрадостную и нелицуприятную. В стране Чернобыль рванул, а директор кройельного цеха Андроповского ЗКЗ рабочих заставляет мазаться в какой-то загадочной субстанции без защиты. В том, что это какая-то редкостная гадость, сомнений не было. Оранжево-синяя пыль оседала на коже и волосах, а в горле от нее першило так, что хотелось кашлять без остановки. Чем мы втроем с Гришей и Толиком как раз занялись, а потом прибежала она у нас с другим фотоаппаратом и начала съемку процесса. Я толскал мешки и командовал, заставляя её выбирать нужный ракурс. Удивительно, но она забыла о своём вменном таланте и слушалась меня беспрекословно. Юд с вами загрузили последние три мешка, и парень, водила Калхиды, со стоном рухнул на них. Бедняга Гэтаку маялся, что явно поедет не сразу. "Эй, друг", позвал я его. "Товарищ, вы знаете, что в мешках?" А парень посмотрел на меня осововелыми глазами. "А, да этот краситель?" Хорошо, что мешки прочные, и всё равно мне потом кузов отмывать. А путевой лист есть, уточнил я. В кабине на пассажирском сиденье закивал шофёр. Вы у меня только его не забирайте, а то груз потом не примут. Поблагодарив бедолагу и заверив, что всё верну, я открыл дверцу и взял чуть смятую бумажку тот самый путевой лист. Всё официально отгрузил, принял маршрут следования, подписи ответственных лиц. Радует, что это уже не воровство и не левак, но вот экономит на средствах защиты староконь зря придумал. Надо бы его проучить. Закинув путевой лист обратно в кабину Калхидыя, я повернулся к ходившей за мной хвостикам Ноне. Плёнку достань и давай её мне, сказал я. Мы её в газете проедем. Я тоже умею на бычьем листа. Да пойми ты. Я даже слегка на неё прикрикнул, но потом взял себя в руки. Ты молодец. Огромное тебе спасибо. Но так просто будет быстрее. Снимки, если мы их опубликуем, твой в любом случае авторство укажем. Я обещал, значит, так и будет. Да и ладно, она махнула рукой. Мне просто самой нравится всё это делать. Вот и делай, парировал я. Задание моё, помнишь? Им и занимайся. Плюс у тебя ещё стёнг газета. «Х -х, понятно, вздохнула она. Вот, берите. Пока мы разговаривали, она ловко перемотала плёнку, извлекла её из фотоаппарата и протянула мне кассету цилиндрической формы. Я бережно подхватил её и спрятал в карман спецовки. Главное потом не забыть, когда буду переодеваться, но сначала, мужики, спасибо вам ещё раз за всё. Я по очереди пожал руки Грише и Толику. А с этим красителем я обещаю разобраться, чтоб никому не повод на было. Если надоезд в газету, приходи к нам, предложил мастер. Работа найдётся. Я ещё раз поблагодарил всех, в том числе Нону, клятвоно пообещав ей, что буду ставить её снимки в газету и даже выплачу гонорар как внештатнику. И если даже эти цветные не подойдут в дело, останутся другие, с производственным процессом и тематические для фотоархива. Девушка заметно повеселела, успокоившись, и ушла вместе с прессовщиками. А я решительно направился на второй ярус цеха, туда, где располагался кабинет Стараконя. Фанерная коробка с окнами, выходящими на производственную площадку. Что это? грозно спросил я, зайдя к нему в чистенькое помещение, и оставляя на полу синеватые следы красителя. Где "А решили, осана, начальник. Вот это. Я подошёл к столу и громко хлопнул в ладоши, стряхивая на документы оранжево-синюю пыль, как краситель. Строконь даже начал заикаться. "А вы зачем туда полезли, Евгений Семёнович? Я же говорил, мужики сами справятся. Они бы и справились", кивнул я. "Вот только ты, Виктор Демидович, какого хрена их даже без лепесков гонишь? А кто их лечить потом будет? Я же ли что?" Примечание: лепесток респиратор серии ШБ. разрабатывался при участии С.Н. Шадского и П.И. Басманова. Производился в том числе на Кемеровской фабрике имени Горького в Калининской области. Конец примечания. Так я это начальник цеха обильно потел. Он явно не ожидал такого внимания и напора. Они же в дефиците сейчас и в зону гонят, в зону отчуждения в смысле в Чернобыле. И что? Я стоял на своем. Это значит, что в Антроповске людей можно без них оставлять. Здесь какие-то люди другие, да? Хуже? Нет, нет, что вы? Глаза стараконя уже приближались размерами к блюцам. Я выясню, я проработаю этот вопрос. Мы устраним. Если ещё раз мужиков без защиты погонишь эту дрянь грузить, я пёрся о стол сжатыми кулаками и приблизил лицо к застывшему начальнику цеха. Я тебя устраню. Понял? А что вы мне сделаете? Внезапно осмелился стараколь, но тут же осознал, что погорячился. Это было видно по его бледному, как простыня, трясущемуся лицу. Я тебя на весь союз прославлю, тихо но твердо сказал я. А пока шанс даю, так что послушай меня, Виктор Демидович, я за тобой слежу. И если ты хоть пальцем тронешь тех, с кем я сегодня работал, прощайся с должностью и портбилетом. Так и где ж мне столько лепестков взять? Дрогнувшим голосом спросил начальник цеха: "Их же из кемр везут по спецзаказу? Там ограниченное количество. Пиши заявку". Уже чуть мягче сказал я: "Пусть присылают больше, а я если что в газете заметку дам, мол, советским рабочим требуются дополнительные средства защиты". Но только по смене попытаться сам всё решить. Начальник-то еле мимо проходил. У меня всё. Сказав это, я развернулся и молча вышел, оставив Староконя наедине со своими страхами и в тяжких раздумьях. Всё-таки редкий болван. Мало того, что с защиты рабочих не обеспечил, так ещё и беду все страны пытался приплести. Все лепески, видите ли, в Припяти тут ликвидатором. А я вот что-то не помню, чтобы мне папа к примеру об этом рассказывал. Даже домой тебе респираторы шеба приносил, чтобы я играл. Вряд ли от большого дефицита. Но даже если Староконь прав, и Кемский завод тянет с поставками, Фотографии мне в этом случае пригодятся. Напишем, что производство страдает, нужно засучить рукава и работать больше. Давайте стране важную продукцию в требуемом количестве. Все-таки газета мы или кто? Зайдя в раздевалку, я стянул грязную спецовку, которая принадлежала незнакомому мне Михалычу, и скинул ее на пол. Посмотрел сначала на руки, потом на ноги и уже не сдерживаясь громко воргался от души матом. Руки от ладони до локтей были синими. Такой же расцветки оказались и ноги от щиколоток до колен. Осенённый внезапной догадкой, я стянул носки и понял, что их тоже теперь можно выбросить. Они все перепачкались пылью красителем. Как и стопы, которые напоминали теперь картинки из индуистской литературы, где у божественных существ синяя кожа. Стоп, неужели и Стянув трусы, я опять вымотерлся. Под бельём наблюдалась та же картина. Ну, таракан, погоди. Прошлёпав босыми ногами в душевую, я встал на кафельное покрытие и настроил воду. На полочке лежал хозяйственный обмылок, мочалка и кусок пемзы, то, что доктор прописал. Принадлежности были чьими-то, но меня это не смущало. Просто хотелось скорее смыть себе эту мерзость. Но не тут-то было. Синий цвет словно бы стал для моей кожи естественным, и только пем, застирая пидермис, хоть как-то меняла ситуацию. Не знаю, сколько я в итоге провозился в душе, но волосы по-прежнему синеватые. Вытер савафельным полотенцем, собрал все в кучу, оделся, переложил ценную пленку в карман плаща и пошел со спецовкой под мышкой в сторону прачечной. Благо я запомнил ее расположение по дороге сюда. Постучал, дверь открыла женщина неопределенного возраста. Я из газеты, сказал ей и протянул одежду с полотенцем. Это Михалыч из кровельного цеха. Сегодня я за него работал. Женщина молча кивнула, приняла из моих рук сваленный ком и скрылась за дверью. А я похлопал ладонями друг от друга, сбивая остатки красителя, и выдвинулся в сторону проходной. Схожу-ка я, пожалуй, сегодня после работы в баню, общественную.